Глава 15 Лиам отпустил ее руку и медленно прошел вперед. Его охватил трепет. От нахлынувших ярких чувств стало трудно дышать. Грудь взволнованно поднималась в попытках зачерпнуть еще больше воздуха. Он столько раз видел это место в своих снах и только сейчас понял, где оказался: храм Верховной Жрицы. Лиам остановился неподалеку от главной башни, что лучше всего сохранилось, поднял голову кверху, любуясь остатками острых шпилей высокими и узкими проемами окон. Их красота все еще угадывалась, несмотря на растения, некогда пытающиеся окончательно поглотить останки эльфийского величия. Некогда пытающиеся. Сейчас это место было вне времени. Все замерло в тот самый миг, когда последняя Верховная Жрица лишилась силы, своей связи с природой, по злой воле простого смертного. Лям почувствовал, как по телу разливается тепло, как наполняется магией. Он знал, что они хотят рассказать ему, показать. Лям видел все ее глазами, чувствовал ее страх. Не это место и не это время. Город и зима. Последнее пристанище людей на этой земле, на земле за барьером. Дом, окна заколочены, лестницы на второй этаж нет. Межать некуда. Западня. Черные вихри тьмы стелились по земле, окутывая ее тело, забирая дар предков. Этот человек призвал их. За все надо платить. Ненависть сочилась в его голосе. Темные глаза светились от холодной ярости. Мой народ не может остаться без верховной жрицы! Прошу, прекрати! умоляла она. Сердце человека не откликалось на ее слезы. Нетерпение и жажда мести делали его тьму сильнее. И ее магия таяла. Лиам резко открыл глаза, сгибаясь и силой стягивая волосы на затылке, причиняя себе боль, желая вырваться из плена прошлого, разорвать связь. Его трясло от страха, слезы струились по щекам, а губы дрожали. Он снова стянул волосы, через боль напоминая себе, кто он. Лиам. Маг. Алхимик. Вланвеец. Человек. Это не его страх. Ни его боли, ни его магия погибла. Ни его прошлое, ни его жизнь. Все это принадлежало ей. Красивой эльфийской девушке с пронзительно яркими синими глазами. Они осуждали. Духи предков. Его предков. Лям тряхнул головой, выпрямляясь, пытаясь уйти отсюда. Телу снова стало тепло. Это место сковало его волю, мешая сделать шаг. Они хотели показать ему. Магия покинула ее тело. Эльфийский народ лишился верховной жрицы. Больше некому поддерживать гармонию, равновесие. Они осудили. Они разгневались. Она не уберегла их дар. Потеряла. Не справилась. Здесь, за разломом, силы природы обрушились на руины ее храма. Раскололи уцелевшие стены, осыпали каменным дождем вниз. Ветер вырвал деревья, оголил ее святилище. Яростно закружил в воздухе осколки стен. А потом все застыло. Время, место, природа. Ничего не рождается и не умирает. Нет цикла, нет равновесия. Ни не для этого места. Лям шумно выдохнул, приходя в себя. Оглянулся. Глаза широко распахнулись. Удивительно. Он не ошибся. Время в этом месте действительно замерло. И в его власти снова запустить ход времени, вдохнуть жизнь в этот участок леса. Истина в глазах видящего, а не смотрящего. Они искали его, видящего, достойного, и нашли. Кровь предков уже подарила ему магию, а они решили подарить ему силу. Она не справилась. Справится он. Он — верховный жрец. Лиам ощутил знакомое покалывание в ладонях, какое бывает, когда он колдует. Оно все разрасталось, захватывая тело, пробегая сотнями тысяч мельчайших иголочек по серебристым завитушкам магии, оставленной на его коже. Мир стал ярче, зрение острее, звуки четче. Сотни голосов окружили его шепча. Они доверились. Они надеялись. Они ждали. «Я хочу все исправить», прошептал Лям вслух. «Вы же за этим показали мне это место. Привели меня. Как я могу все исправить?» «Истина в глазах видящего, а не смотрящего». Он глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Видящего», — проговорил себе под нос маг. «Я должен что-то увидеть, знать бы что». Он снова осмотрел окружающий лес, точнее то, что от него осталось, изучил висящие в воздухе камни, пробежался взглядом по руинам и вдруг встрепенулся. «Стефани, где же она? Где все?» Они осуждали. Людям здесь не место. Земля эльфов, святилище эльфов. Я тоже человек, проворчал Лиам, знал, что не обязательно говорить вслух. Они читали его мысли, но так было спокойнее. Верховный жрец не человек. Больше нет символ для своего народа. Создатель выдохнул обреченно Лиам. Они осуждали. Они ждали. Лиам постарался откинуть лишние мысли и прислушался. К себе, к ним. Его тянуло к руинам. Он поправил свою сумку на плече и смело пошел вперед. Тропа вела его к проему в стене, что очень напоминал дверь. Он вышел по ту сторону храма, потом вернулся. Интуитивно чувствовал, что правильно пришел, но не мог понять, почему ничего не происходит и не меняется. Он остановился перед этим проемом, внимательно осматривая его. Но точно же, словно дверь. Вот только проходишь через нее, и ничего, лес и лес. Прошел в дырку в стене и все. Он задумчиво поправил волосы, пытаясь поймать ускользающую мысль. Увидеть. Я должен увидеть, а не просто смотреть. Хм. Ладно. Лям закрыл глаза и представил, что это не просто проем в стене, разрушенный временем, а дверь, что ведет его в то самое место, с которого все началось, с которого начался туман. Он распахнул глаза и быстро шагнул в проем. «Да!» – радостно воскликнул он и тут же заозирался. Лес по эту сторону храма теперь изменился. Высокие голые ветви многочисленных деревьев тянулись в небо, утопая в объятиях тумана. Лучи солнца слабо пробивались сквозь молочную пелену воздуха, освещая огромных два кольца, стоящих на каменных постаментах. Места силы. Ведущая к ним тропа, усыпанная многочисленными камнями, устремлялась наверх уводя глубже в лес. Лиам не мог отвести от постаментов взгляда. Он медленно шел, спотыкаясь о выступающие камни, заранее протягивая руки, желая прикоснуться, наполниться. Едва ладони дотронулись до узоров, украшающих одно из мест силы, его обдало жаром. Магия забурлила по венам. Ощущение наполненности и всемогущества захватило его, на секунду лишая разума, опьяняя. С порывом перевернуть весь этот мир в угоду себе, Лиам чуть справился. Он опасливо одернул руку и вернулся на тропу. Безграничная сила дает безграничную власть. А власть очень серьезное испытание для души, выдержать, которое редко кто сможет достойно. Понимал, поэтому боялся. Лям заставил себя отвернуться и не смотреть на кольца, хотя они манили его. Так много всего можно изменить, исправить, совершить. И теперь все это в его власти. Мне нужно лишь убрать туман, в остальное вмешиваться я не собираюсь. «Любое другое изменение нарушит ход жизни, разрушит равновесие». Твердо проговорил сам себе мужчина и уверенно отправился по тропе наверх. По мере отдаления от мест силы к магу вернулось спокойствие и ощущение правильности. Они одобряли. Лиам потерял счет времени. Он не мог сказать, сколько продолжалось его восхождение. Час? Два? А может, день? Да и было ли оно здесь? Время? Само место. Он никогда не встречал такого. Особой энергией здесь было пропитано все: каждый камень, травинка, листочек, каждое дерево, каждый луч солнца. Он шел долго, но не чувствовал усталости. Нельзя устать от перемещения вместе, которого нет. Лям ощутил знакомое тепло. Он не стал сопротивляться, знал, что бесполезно. Они хотели показать ему. Она шла здесь, так же, как и он сейчас верховная жрица. Нет, не та, которую он недавно видел в своих воспоминаниях. Другая, та, что была до юной эльфийки. Анкалуме. Старше, мудрее, сильнее. Ее переполняла сила. Тело гудело от напряжения и казалось, что сейчас разорвется. Возможно, она зачерпнула слишком много. Была жадна, но выбранное ею заклинание требовало очень много энергии. Она собиралась изолировать два огромных города. Ее магии должно хватить на всю территорию и не оставить никаких лазеек. Жалкие человечишки. Скоро. Сердце Лиама взволнованно забилось. На сей раз он старался зацепиться за свое видение. Хотел узнать ответ на главный вопрос, мучащий столько десятилетий. Зимары в Ланвии, почему? Осознание, что он, возможно, первый человек из ныне живущих, почти разгадавший секрет прошлого, еще больше взбудоражило его и искал способы продолжить воспоминания, концентрировался на образе Эльфики, раз за разом прокручивал в голове показанный отрывок из прошлого, а потом сдался, понял, что сможет увидеть только когда они захотят показать ему. Тропа закончилась внезапно. Он замер с восхищением, рассматривая освещенную солнцем полянку, на которой в окружении зеленых деревьев находилось еще одно святилище, то самое место, с которого все началось, место, что являлось ему во снах. Небольшой алтарь был защищен каменной плитой, которую держали с двух сторон колонны. Сверху и снизу каменной плиты располагались кольца, украшенные такими же узорами, что и в местах силы. Трепет охватил его. Древняя, как сама эльфийская магия, строение звало его. Не подчиниться не мог. Шаг, еще один, и еще. Вся его жизнь, все, что было до, все ради этого мгновения. Дошел, справился. Плоская каменная поверхность алтаря приглашала коснуться. Он широко расставил пальцы и опустил свои ладони. Холод алтаря резко контрастировал с теплом забурлившей по телу магии. Они хотели показать ему. Она стояла здесь. Он чувствовал ее торжество, ее могущество. Она пришла помочь своему народу. Она поможет своему народу. «Глупцы! Думали, я не узнаю про ваше соглашение с Ларионом? гневно воскликнула она, позволяя себе не сдерживаться, разрешая эмоциям взять над ней вверх. «В этом месте она дома. В этом месте она может быть собой. Это только ее место». «Собираетесь помочь магам в войне против эльфов? Ничего не получится. Я запру вас в ваших норах. Вы будете вечными пленниками своих шахт. А посмейте высунуться, туман сожрет вас». Эльфика тряхнула головой, откидывая назад длинные золотистые волосы. Коснулась установленного на алтаре кристалла. Острые края камня впились в ее ладони, оставляя после себя мельчайшие ранки. Капли крови, несокрушимая воля, силы природы и власть, которые наделили ее они. И слова, громко сказанные на красивом, напевном языке, что были сейчас для нее благословением и проклятием для людей. Земля содрогнулась. Воздух на мгновение сгустился и взорвал пространство мощной энергетической волной, губя все живое в округе. Она улыбнулась. Получилось. Чувствовала, как изменилось пространство, как изменился мир, Нарушилось равновесие. Они осуждали. И пусть. Она готова заплатить, но не сейчас. Ей нужно еще раз и навсегда избавить мир от человеческой глупости и от человеческой магии. Она забрала кристалл с алтаря, размахнулась и запустила его в колонну. Проводник ее воли лежал на земле, превратившись в мелкую крошку, поблескивая на солнце, завораживая. Ее магия всколыхнулась, отзываясь на чужеродную силу. Где-то глубоко в бездне, образовавшегося некогда разлома, прямо сейчас зарождался туман. Злая улыбка озарила ее лицо. Началось. Лям отпрянула от алтаря и без сил опустился на землю, прислоняясь спиной к каменному столу. Глаза нашли колонну, которая встретила кристалл анкаломы. Маг невольно перевел взгляд ниже, всматриваясь в траву, словно спустя столетия смог бы увидеть осколки. Чужие эмоции, ее эмоции, покинули его, уступая место собственным. Лиама охватил гнев. Та, что призвана поддерживать гармонию, сама ее разрушила, обрекла сотни людей на заточение. Мотивы не важны нет оправдания ее поступку. А потом пришло главное осознание. Они не помешали, не предотвратили, позволили свершиться злу. Лям стал крутить головой, осматривая это место. Он чувствовал их присутствие все время, а теперь мечтал увидеть. Злая ухмылка скривила губы. «Он же видящий, сможет увидеть». Злость перетекала в магию, рисуя узоры на лице. Мелкие камни на земле пришли в движение, задрожали от высвободившейся энергии, которую излучал он, верховный жрец. Сотни тихих голосов одновременно раздались в его голове, превращаясь в монотонный гул, среди которых Лям разобрал. «Мы есть равновесие. Мы есть гармония. Мы есть сила природы. Мы есть память предков. Мы есть всё. Мы созерцаем». Не вмешиваемся. Можем лишь позвать. Выбор за вами. Всегда выбор за тобой. Лям вскочил на ноги и закричал. «Достаточно!» Голоса в его голове умолкли. Он развернулся и посмотрел на алтарь. Вдох, выдох и еще раз. Он призвал свое спокойствие. Думал. «Она создала туман. Значит, он сможет убрать его». Решение. Существует, и он найдет его, всегда находил. Это как составление зелий. Нужно лишь подобрать правильные ингредиенты, смешать их в нужные пропорции. Ингредиенты: Верховная жрица, кристалл, как проводник воли и нужные слова. Ах да, еще и временное могущество, полученное от места силы. Лиам победно улыбнулся Кристаллы. Он совсем забыл, что взял их с собой из Азимара, чтобы освещать дорогу в ночи, но так ни разу и не воспользовался. Маг извлек из сумки один из кристаллов и установил на алтаре. Отлично, один ингредиент есть. Могущество, дарованное на время местом силы, тоже есть. Ощущал его внутри. Второй. Он верховный жрец, такой же, как была она, значит, этот компонент тоже в наличии. Слова. Существует ли заклинание, отменяющее другое? Он копался в своей памяти и ничего не обнаруживал. Проклятые слова, какими они должны быть? Маг громко и горько рассмеялся. Привели, показали прошлое, попросили исправить и на этом все? Не вмешивайтесь, ждете чуда, но не даёте ни одной подсказки. Тишина была ему ответом. Ну и черт с вами. Он принялся ходить. Движение всегда помогало, позволяло мыслить яснее. Следовало признать, заклинание, убирающего туман, не существует, иначе оно бы всплыло ему в памяти. То есть отсутствует один ингредиент. А что ли он обычно делает, когда чего-то не хватает? Правильно, заменяет его другим. Он подбежал к алтарю, обхватил руками кристалл до боли, впиваясь ладонями в острые края. Закрыл глаза, представил. Это было просто. Ведь он же видел раньше разлом ее глазами, чувствовал зарождение тумана, ее магией. Он мысленно направил магию, живущую в его крови вместе с силой, дарованной ими, в разлом, на самое дно, если оно существует. Представил сокрытый во тьме туман, ждущий своего часа. Туман. Это всего лишь мельчайшие частички воды в воздухе. И он видел каждую из них. Каждую частичку. Каждую каплю. Их нужно разделить. Освободить. Заставить осыпаться мелким дождем вниз. Он воспользовался могуществом данным местом силы. Изменил. Исправил. Где-то глубоко в бездне, образовавшегося некогда разлома, прямо сейчас шел дождь. Счастливая улыбка озарила его лицо. Закончилось. Лиам спешил назад. Хотел поскорее вернуться к руинам храма, пройти в ту дверь. Его Стефани где-то там, волнуется. Он, конечно, мечтал, что его отсутствие для нее прошло незаметно, что все происходящее с ним здесь для остальных было делом секунды, но до конца уверен не был. Удивительно, но дорога обратно показалась ему в разы короче. Места силы в этот раз не вызвали у него такого восторга и трепета, ведь было то, что будоражило гораздо сильнее звало к себе ее любовь. Он чувствовал ее через расстояние даже здесь, в этом месте, которого нет. Родная. В желанный проем в стене Лиам вбежал. Оказавшись в руинах храма, он облегченно вздохнул и оглянулся. Остался последний штрих. Сейчас вдохнет жизнь в этот участок леса, и тогда время снова побежит нормально. Он вырвется из плена этого места сможет, наконец, обнять любимую, увести ее за разлом, подальше от Азимара. Они начнут новую жизнь, станут семьей, поселятся в каком-нибудь хорошем районе. Верховный жрец, твой народ ждет тебя. Кстати, об этом, громко сказал Лиам, смотря на храм. Лучше говорить строению, чем голосам в своей голове. Это хотя бы не создавало впечатления, что он сошел с ума. Не так сильно создавало. Вы сказали, что выбор за мной, значит, я могу отказаться? Можешь. Моя магия же останется со мной? Да, магия в твоей крови часть тебя. Исчезнет дарованное единство с природой, ты не сможешь влиять на мир, перестанешь видеть, разорвешь связь со своим народом, лишишься эльфийского долголетия, станешь человеком. Ему нравилось слушать и слышать Землю, отвечать на ее зов. Он мечтал подружиться не только с Ирис и Корой. В мире так много удивительных существ, которые бы могли откликнуться на его магию. Могли бы. Было бы жаль потерять это. Новые возможности тоже его радовали. Видеть прошлое, предвидеть будущее, читать чужие судьбы. Они знали о его сомнениях, чувствовали его грусть. Они ждали. Выбор, дар и проклятие, несущий с собой муку сомнений и ему, Лиаму, предстояло сделать свой. Я человек, внешне. Эльфы воевали с людьми, и каково это будет, когда символом их народа станет бывший враг, а за столетия их истории впервые служителем гармонии станет мужчина, человек. Они примут. У видящего нет пола и расы, у него есть дар предков, их сила. Лям не стал спорить. Конечно, высшим силам виднее, но он уже проходил этот путь. Светловолосый мальчик с разными глазами, разговаривающий с растениями и землей. Маг и алхимик. Не такой, как остальные. Изгой. Будет так же. Человек в городе эльфов, по воле предков, получивший великий дар. Но даже не это самое главное. Он глубоко вздохнул, решаясь. Я хочу посвятить жизнь своей будущей семье. Жене, детям. Хочу растить детей, нянчить внуков. Хочу любить и быть любимым. Хочу стареть рядом с ней, с моей Стефани. Хочу уйти, когда придет мой час, когда закончится мой человеческий век. Не хочу жить столетиями, теряя родных. Не хочу тратить драгоценные минуты и часы своей жизни на созерцание и сохранение гармонии. Таков мой выбор. Простите, вам придется найти другого видящего. Ты променяешь великий дар на любовь смертной? Я променяю на нее весь мир. Как бы пафосно это ни звучало. Да будет так, Лямс похватился. Подождите, позвольте мне вдохнуть в это место жизнь. Неправильно оставлять его таким. Они одобряли. Лямс закрыл глаза, поднял руки к небу, зачерпнул ладонями воздух, представил, как сила земли возвращается, снова притягивая предметы к себе, как застывший ветер продолжает свой стремительный бег, играя с этим миром как солнце садится и восходит, возобновляя ход времени, как умирают и возрождаются растения, заводя новый виток жизненного цикла, как исчезает охранное заклинание, не подпускающее животных, и как освобождаются из плена души, привязанные жестокостью своих убийц к руинам того храма, что встретил его первым. Он призвал силу, вернул гармонию. Они благодарны. Они сожалели. Прощай, достойный. Прощай, видящий. Время возобновило свой бег. Камни упали на землю. Ветер пронырливо стал сновать между ветвями деревьев, шелестеть листьями. Лям открыл глаза, стер слезы на щеках. Он не жалел о своем выборе, но чувство утраты это не уменьшало. «Прощайте», – прошептал он ласково провел взглядом по руинам, останавливаясь на проеме в стене, ведущем в место, которого нет, куда уже никогда не сможет вернуться. «Лиам! он вздрогнул, резко обернулся. «Родная, не плачь, все будет хорошо». Он побежал навстречу и сходу заключил в объятия. Ее слезы разбивали его сердце. Он покрыл поцелуями лицо, губами собирая дорожки слез. «Лям, они говорили, — рыдала она, — что ты не вернешься, что ты теперь дома. Говорили, что ты нашел свое место». «Я нашел свое место», — он обхватил ладонями ее лицо, поймал взгляд. «Оно рядом с тобой, слышишь? Только с тобой!» «Лиам!» Она снова заплакала и крепко прижалась к его груди. Он был счастлив от того, что снова может касаться ее, и вместе с тем был несчастен от того, что ей пришлось страдать. Он укачивал ее в своих объятиях, гладил по спине, слушал, как постепенно стихают ее слезы, как выравнивается дыхание. «Создатель, позволь мне защитить ее от всех невзгод мира, подарить покой и уют!» «Большей милости мне от тебя не надо». «Ты отпустил мою руку», — зашептала она. «И отошел всего на пару шагов. На пару шагов! Я не успела остановить тебя». Стефани снова всхлипнула. Он теснее прижал к себе и поцеловал ее висок. «А потом ты пропал. Просто исчез. Я звала тебя, оббежала все эти проклятые руины, но тебя нигде не было. И они, они все твердили мне». «Все позади, тише, не нужно». Он разделял ее боль. Не представлял, что было бы с ним, если б Стефани пропала. «Тебя не было два дня. Лурден сказал, что если ты не объявишься к завтрашнему утру, то мы уйдем. Вот только я никуда бы не пошла!» Зло воскликнула вдруг она. «Я бы ждала тебя. Чего бы мне это ни стоило?» И тогда Келл сказал, что у нее есть выбор. «Идет или добровольно, или он вырубит ее с одного удара, и пока она будет без сознания, унесет», — весело сказал Уэйн, подходя ближе. «О, я столько интересных ругательств узнал от нее. Мой словарный запас пополнился, стал разнообразным. Теперь до конца пути смогу не повторяться при обращении к железяке». хрен ко мне вообще обращаться, придурок!» — рыкнула на него Эстер. Ляму не нужно было смотреть на ее лицо, чтобы понять. Стефани смущается. Ей наверняка стыдно за то, что она наговорила следопыту. Лям положил ладонь на ее голову, давая понять, что все в порядке. «Я сожалею», — тихо сказал он ей на ухо что в тот момент меня не было рядом. Смог бы составить тебе компанию и добавить пару эпитетов и от себя». Келлен услышал и презрительно фыркнул, а Стефани хихикнула. «Пока солнце окончательно не село, предлагаю выдвигаться к старому мосту». Уже громко для всех сказал маг. «Путь не близкий». «Мы успеем дойти. Зелий осталось немного». В голосе Лурды сквозило беспокойство. «Они не понадобятся», уверенно ответил Лям. Туман больше не вернется. «Ну ⁇ Но как? ⁇ пораженно проговорила Эстер, округляя глаза. ⁇ Магия! ⁇⁇ Лям не собирался ничего объяснять и рассказывать. ⁇⁇ изобразил на лице дежурную улыбку, взял Стефани за руку и повел за собой.